причудливая смесь экономических и психологических терминов, усыпанная офисным жаргоном. Слово «бизнес» повторялось почти в каждой строке. «Обычное дело. Бизнес как бизнес», — думал капитан, листая текст, который все не кончался и не кончался. Видали, не такое. Устраивать семинары для унылых безработных и зачуханных младшеньких менеджеров тоже выгодно. Прибыльнее, чем торговать апельсинами».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 Плохо освоил техники. Приезжай учиться снова. Всегда рады. Загородный пансионат. Полсотни таких же нищих духом, на неделю раскрывших рты перед местным гуру, рассказывающим про свою неслыханно эффективную технику. Бизнес и психология. Коммуникация и управление. Религия нашего времени. Секты и пророки будут всегда. Они никуда не делись. Просто... Как там сказал Ким про демона? Вряд ли он станет себя вести точно так же, как и много веков назад. Бренд равно единице знания. Первобытный человек произошел от обезьяны в тот момент, когда стал находить бренд в окружающей природе. Брендом может являться внешний вид. Все яблоки имеют разный цвет и форму но единый бренд внешнего вида, позволяющий отличить от других фруктов. Звук – гром, бренд грозы, запах – плохой запах, бренд нечистот и другое. В современном бизнесе бренд продукта – это его торговая марка, название. Бренд человека – имидж. Бренд полный и неполный. Полный бренд –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 Нет, свой смолк Семинар у них, продолжил Ким невозмутимо, вел некто Лауст. Судя по тому, как о нем отзывается в этом дневнике покойный, очень авторитетный мистик из Кореи. Ах, Кореи, понимающий кивнул капитан. Хотя понятно, ничего не было. Не всегда вставил Артамонов. Что не всегда удивился Ким. Не всегда о нем хорошо отзывается. Артамонов ткнул мизинцем в экран.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 и уверенно промотал с десяток страниц. «Вот отсюда! Склонить к сотрудничеству демона!» «Ну-ка, ну-ка!» Капитан впился в экран.